глава 36. «Почему мы здесь остановились?» – спросил Анхель, когда Люси свернула на обветшавшую заправку, рядом с которой стоял магазинчик. «Сигаретку купить буркнула она. «Не знал, что ты куришь. Если проживу еще пару недель, то брошу. Снова». Анхель тоже выбрался из машины, и она удивленно оглянулась на него. «Что ты делаешь?» «Возьму себе конфет». «Серьезно? Ага, я проголодался». Пока Люси спрашивала продавца о сигаретах, Анхель бродил вдоль стеллажей со сластями. Мармеладных мишек не было. Он выбрал упаковку других мармеладок и вернулся к прилавку. Люси, наконец, взяла мист и к нему пачку Дос Мальбора со вкусом жевательной резинки. «Я так и думал, что ты куришь самокрутки. Старая школа». Ангель положил упаковку с конфетами на прилавок. «Я заплачу», – добавил он, когда Люси потянулась за бумажником. Люси кивнула, посматривая на машину, словно ожидала, что ее угонят. Ангель вставил кредитную карту в аппарат, но тот в ответ пискнул. Отказ. Ангель вставил ее еще раз. «Сэр, у вас другая есть?» Ангель посмотрел на клерка. «У меня их полсотни, пендэхо», – подумал он. Однако его встревожил тот факт, что карта не сработала. Он вставил ее еще раз и снова получил отказ. «Не волнуйся», — сказала Люси. «Присмотришь за машиной? Я оставила в ней ключи». Она достала наличные. «За твои конфеты я заплачу». Анхель взял упаковку и вернулся к метрокару, пытаясь понять, почему его карта внезапно сдохла. Он стал вспоминать, когда расплачивался ею в последний раз. Два дня назад... Да, Таяна, это точно. Когда ужинал в Хилтоне, когда пил с хулио. Сев в машину, Анхель бросил в рот конфету. В витринах магазинчика отражалось солнце, и очертания Люси, стоявшего у прилавка, были едва различимы. Она ему нравилась, как она движется, как ведет себя. На другой стороне улицы, на стоянке разорившегося супермаркета, веселые Перри поставили огромную молельную палатку. Люди с плакатами на английском и испанском обещали бутылки с водой всем, кто придет на службу. Пустынный ветер рвал у них плакаты из рук. Какой-то мужчина на границе парковки мочился в фильтр-пакет Клирсек. Закончив, он поднес пакет к рту и стал пить из него, сжимая обеими руками. Сейчас он выглядел самым счастливым человеком в мире. Поначалу люди брезгливо относились к Клирсекам. Но, в конце концов, даже самые щепетильные смирились. Анхель перебрал в голове доступные варианты. Если Матео Боливар не работает, нужно попробовать другие карты. А также связаться с Уврюн, выяснить, в чем дело. Хулио не мог знать все его имена, так что не было смысла уничтожать удостоверения и связанные с ними кредитки. Наверняка какой-то сбой в системе Уврюн. Проклятая бюрократия. Даже сидя в машине на другой стороне улицы, Анхель слышал крики веселых Перри. Они каялись в грехах, делали жертвоприношения. Время от времени раздавались радостные вопли и аплодисменты. Из палаток вышли люди с амулетами на шнурках, доказательством того, что они стояли на коленях. Как будто по окровавленным спинам не видно, что они прошли ритуал очищения. Многие постоянно стремились сбросить с себя груз грехов. Наверное, не успокоятся, пока не умрут от бичеваний. Умрут. Почему его карта умерла? Что здесь не так? Она должна была сработать. Удостоверения никогда его не подводили. Люси все еще была в магазине. Она смотрела сквозь витрину. Смотрела на него. А, черт! Анхель успел повернуться и увидел, что на него летит огромный черный пикап. Еще один взревел сзади. «Твою ма!» Пули разбили лобовое стекло. От мощных ударов ремень безопасности врезался в тело. Боль. Новые пули попали в цель. Анхель упал на пол и, врубив передачу, рукой нажал на педаль газа. Метрокар взревел. Стекла покрылись паутиной трещин и разлетелись. Посыпались осколки. «Автомобиль во что-то врезался». анхиля оглушила ударившая в лицо подушка безопасности. «Я же ее кровью испачкаю», – мелькнула дурацкая мысль. Анхель нашарил ручку, раскрыл дверцу и выпал наружу. «Все это бессмысленно. Они придут и его прикончат». И все равно он не мог сдаться. Анхель выхватил пистолет, однако в ладони было пусто. Пушка выскочила прямо из руки. Скользкая. Он снова попытался найти пистолет. Перед глазами стояла картинка из прошлого. Сикарио убивает свою жертву. Он вспомнил, как убийца встал над жертвой и нашпиговал ее голову свинцом. Вспомнил, как при каждом попадании дергалось тело. Вспомнил, как Сикарио навел пистолет прямо на него. Божественный перст, решающий, будет он жить или умрет. Убийца улыбался, делал вид, что он нажимает на курок. Играл в Бога. Наконец удалось взять пистолет. Затрещали выстрелы, пули ударили в противоположный бок машины. Много стволов. Анхель прижался к колесу, гадая, с какой стороны они подойдут, стараясь расслышать звук их шагов за своим оглушающим хриплым дыханием. «Адский ад, как же больно! Ну же, подходите, суки, подходите, пока я не истек кровью!» Ему была ненавистна мысль о том, что его найдут уже мертвым, что у него даже не будет шанса выстрелить в ответ. Что ж, так вышло. Смерть не выбирают. У насосов кричал какой-то бедняга, угодивший под перекрестный огонь. Снова затрещали выстрелы. Им аккомпанировали звуки бьющегося стекла. Руки дрожали, и дрожь было не унять. Он умирал. В каком-то смысле от этого ему даже стало легче. С тех пор, как Сикарио прицелился в голову Анхеля, тот знал, что отныне на нем метка Смерть забрала его родных, одного за другим, и теперь пришла за ним. Тень смерти. Человек с оружием в руках, лицо покрыто татуировками. Анхель нажал на курок. Тень упала и снова вышло солнце. Анхель со стоном откатился, ожидая, что другой убийца зайдет с противоположной стороны. За метрокаром шла стрельба, но в его сторону пули не летели. Он прислонился к шине, шипя от боли и, тяжело дыша, уставился на раскаленный солнечный шар. Он должен был уже умереть. «Убирайся отсюда на хрен пиндехо!» Из живота вывалились кишки, ребра треснули и ножами резали грудь. Анхель перевалился через бордюр, пополз дальше. «Еще один упрямый урод, слишком тупой, чтобы сдаться. Слишком тупой, чтобы лечь и умереть, как от него требуется. Упрямый!» Он всегда был упрямым. В школе, перед учителями, в тюрьмах Эль-Паса, в тюрьмах для несовершеннолетних в Хьюстоне... Он был достаточно упрямым, чтобы протянуть до тех пор, когда ураган Ксавьер разрушил тюрьму, позволив ему и остальным заключенным выйти на улицу, где лил дождь и по воздуху летали деревья. Достаточно упрямым, чтобы добраться до Вегаса. «Вот почему я оставляю тебя в живых», — шепнул Сикарю. «Пошел ты в жопу!» «Анхель полз! Берегись, пендехо!» Он перекатился, и точно к нему уже подкатывалась смерть. Он выстрелил убийце в лицо, снова перекатился и пополз вперед. Сикарио смеялся. «Кималё, я знал, что ты на это способен, Каброн. Даже когда ты намочил штаны из своего крошечного крантика, я знал, что когда-нибудь у тебя будут большие яйца. Я это видел. Гуевос размером с футболс». За насмешками Сикарио слышался шепот. Кто-то молился. Анхель не сразу понял, что хриплый голос, читающий Ави Мария, его собственной. И как ни пытался он отвлечься, молитва продолжалась. Литургия Богу, Санта Муэрти, Деви Марии и даже проклятому Сикарио, который, похоже, решил стать его ангелом-хранителем. Анхель дополз до переулка. Руки были покрыты грязью, рубашка насквозь промокла от крови. Он оглянулся и увидел за собой длинный кровавый след. Пистолет скользил в ладони. Он отпустил его, сбрасывая вес, сбрасывая жизнь и смерти, но продолжал ползти. Вдали снова затрещали выстрелы, однако к нему они не относились. Уже не относились. Анхель нашел разрушенную стену из шлакоблоков и, задыхаясь, со стоном пролез в дыру. Зачем мне все это? Надо просто сдаться и умереть. Кишки горели адским пламенем. Гораздо проще лечь и сдохнуть. По крайней мере, тогда боль утихнет. Со стоном он двинулся дальше. Упрямый гадёныш. Очевидно, пуля, возможно, бронебойная, попала в живот куда-то в бок и прорвала ткань бронежилета. Солнечный свет ощущался физическим грузом. Это бог давил на него. «Вставай, парень!» Анхель обнаружил, что лежит на красном декоративном гравии заднего двора какого-то коттеджа. Лицо онемело. Он прикоснулся к подбородку, и пальцы нащупали кость. Он вспомнил, как выплевывал зубы, и представил, во что теперь превратилось лицо. Вновь началась перестрелка, и Анхель опять пополз, постановая и задыхаясь. Но уже медленнее, медленнее. Он двигался вперёд Солнце палило, тяжелое, словно свинец, вдавливая его в землю. Сквозь кровавую пелену Анхель увидел брошенный дом. Добраться бы до тени, уйти подальше от этой тяжести. Как только солнце перестанет давить ему на спину, он сможет отдохнуть. Еще немного. Он нашел, за что ухватиться рукой, подтянулся и не обнаружил под собой опоры. — Какого черта? Он упал мешком. Одна рука оказалась прижата к земле телом, ноги болтались над головой. Все, кроме боли, исчезло. Изумрудный бетон под щекой. Бассейн. Проклятый плавательный бассейн. Анхиль беззвучно рассмеялся. «Просто еще один плавец из Феникса. Последнее унижение». Он с диким усилием перевернулся и лег на спину, судорожно переводя дыхание. Боль накатывала и стихала вместе с замедляющимся биением сердца. Во рту пересохло. Он хотел выбраться из бассейна, однако бортики были слишком крутые. Жук, который очутился на дне ванны. «Идиот, в тебе слишком много дыр». Забавная мысль. Вода высечет из его тела, как в мультфильмах, которые он смотрел в детстве. В них пули не убивали, а просто дырявили. Перестрелка вдали продолжалась, как на войне. Анхель был рад, что ничего уже не увидит. Он лежал неподвижно, глядя на солнце, и ждал, когда остановится сердце. Над ним нависла тень. Наконец-то. К нему идет Санта-Муэрто, костлявая госпожа. Теперь Анхель в ее руках, так же, как и много лет назад, когда Сикарио целился ему в голову. Ангель снова стал десятилетним. Смерть не прошла мимо. Она просто ждала. Она всегда ждала.